Он все чаще ругал себя за манеру заглядываться на попки стройных женщин вокруг. Когда Клаудия исчезла внутри терминала, х ю г о отложил фотоаппарат и газету и уснул. Годы председательства на уголовных процессах научили Клаудию МакДовер у мыслить как подозреваемая. Она все замечала, и черного мужчину в пассажирском кресле Тойоты, читавшего газету, что выглядело в полдень довольно странно, и красивую рыжую дежурную за центральной стойкой, встретившую ее широкой улыбкой, и торопливого бизнесмена в темном костюме, определенно о п а з д в а в ш е г о на рейс, и привлекательную молодую женщину на диване, листавшую Vanity Fair. Клаудии показалось, что она здесь чужая.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 Пускай остальные выстаивают бесконечные очереди, ждут рейсов, которые могут задержаться или вообще отмениться. Пусть потом загружаются, как скот, в плохо убранный самолет с узкими для современных американских задов креслами. Она, судья Клаудия МакДовер у из 24-го судебного округа Флориды, тем временем проследует как королева в свой частный самолет, где ее ждет шампанское со льдом.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 В приговоре суда, р а з в е д ш и м Филлис с мужем, содержалось требование к бывшему оплатить продолжение ее образования. Она выбрала медицину, добросовестно готовилась, но провалила вступительный экзамен. Тогда наступил черед юриспруденции, п о з в о л я в ш и й еще три года потом тянуть секс-мужа деньги на аспирантуру. Они с Клаудией стали украдкой встречаться на третьем курсе, но после выпуска их пути разошлись.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 Через два с половиной часа после вылета из Флориды они приземлились в аэропорту Тетерборо, штат Нью-Джерси, которому было приписано больше частных самолетов, чем к какому-либо еще аэропорту мира. Оттуда их тут же увез большой черный автомобиль. Уже через 20 минут они оказались в своем здании в Хабокине, новом стеклянном небоскребе на Гудзоне, напротив финансового района.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 ф и л и с наслаждалась игрой в заморские юрисдикции и постоянно перемещала по миру их деньги и компании, подыскивая самый удобный налоговый рай. Со временем она стала опытнейшим экспертом по сокрытию денег, естественно, своих и Клаудии. Когда стемнело, женщины натянули джинсы, заказали машину и покатили в Сохо, ужинать в маленьком французском б и с т р о